Земля. Сам стащил через голову мокрую от пота рубашку и растянулся на теплом камне. Негромко журчала речка. Стрекотали в траве кузнечики. Но расслабиться не удалось. От бункера к берегу, разговаривая с кем-то, шел дракон. Сердитый дракон. Волна недовольства чувствовалась даже на расстоянии двадцати метров. Попадаться на глаза сердитому дракону Сэму не хотелось. Поэтому, схватив рубашку, он проворно скатился с камня, затаился под кустом и тут же пожалел об этом. Дракон разговаривал с Лирой о нем. У камня Лира остановилась и села на песок. — Ринца ищешь. Тебе уже двадцать пять, а ему двадцать три. Добавь еще, что моему сыну десять, а ему нужен отец. Глупая. Ты сама не знаешь, от кого отказываешься. Перехватит его какая-нибудь молодая. Локти кусать будешь? Радоваться за него буду? Не верю. Но зачем ты все мешаешь в одну кучу? Ты же знаешь, если Сэм в беду попадет, я за него жизнь отдам. Но замуж — это другое дело. Понимаешь, мне сильный нужен. Чтоб взял меня за шкирку, как щенка. Тряхнул, если ерепениться буду. Чтоб рядом с ним я себя слабой женщиной чувствовала. А Сэм, он во какой вымахал, подковы гнет. А мне в рот смотрит. Мямля. Я не смогу быть с ним счастлива. Лира, через десять лет ты будешь жалеть о том, что была такой дурой. «Может быть. Но сначала я должна прожить эти десять лет». Дракон взмахнул крыльями и стремительно унесся к горизонту. Сэм, утнувшись лицом в землю, беззвучно ругал себя последними словами и трясся, как в лихорадке. За камнем тихонько всхлипывала Лера. «Дурак. Сейчас она на все согласится. Такого момента больше не будет». Встань, трус, встань и обними ее. Сейчас или никогда, твердил он себе, но не двигался. Лира ушла.